Глава 6. Золотой. Программа подготовки была рассчитана по меньшей мере на три месяца. Это если выполнять каждое задание за один день. Фыся сначала приуныла. Это к теплую форму она получит, когда уже тепло станет. Но начальник ее успокоил. Здесь, на северах, тепло теперь станет месяцев через шесть, что означало очень нескоро. К тому же за испачканную одежду начальник пригрозил Фысе, что в следующий раз она сама пойдет себе еду покупать если будет так беспечно относиться к казенному имуществу. В итоге Фыси решила план с индюками не откладывать, а то мало ли что. Оставаться голодной она больше не собиралась ни за что. Планам, правда, пришлось поделиться с Луковкой, та иначе никак не соглашалась покупать сразу 10 индюков. Но она клятвенно пообещала, что на Фысины нычки не позарится, Да еще и подсказала ценную мысль закапывать тушки не прям так, а в пакетах, чтобы потом достать чистенькие. Так Фыси и сделала. Рыться возле домов было бы неудобно, поэтому она выбрала на карте несколько местечек вдоль реки и на склоне от дороги. А еще во враге на подступах к лесу, но в сам лес ходить не решилась. Оттуда пахло кем-то очень большим. Закончила уже в сумерках. Фуси как раз выбиралась из оврага и оглядывала себя, чтобы выяснить, насколько испачкалась. Нычка-нычкой, но расстраивать начальника она не хотела. Проще перекинуться и вылезать меха, а потом перекинуться обратно всех делов-то. И тут из леса вышел кто-то. Фуси аж присела от неожиданности. К счастью, он шел с наветренной стороны, так что Фыси его учуяла, а он ее нет. Пах человеком и кровью. А выглядел как... Фыся даже не была уверена, как что. Большой, косматый, весь бурый, переваливался с лапы на лапу, а из-за плеч какие-то палки торчат. Фыси уже собиралась дать дёру, только прикидывала, как бы остаться незаметной. И тут это существо обернуло к ней бурую морду, оскалило зубы и подняло в воздух мохнатую лапу, хорошо различимую в свете уличного фонаря. «В удачливый день встретились, красавица!» «Оно еще и говорит!» Фыся оцепенела, борясь с желанием выпустить хвост только для того, чтобы его поджать. «А вот кто сегодня удалец?» — хмыкнуло существо. «Я удалец!» «Оленя подстрелил? Да еще и такую милашку встретил!» «Сахарная тебя не продует на ветру-то! Я бы поделился курткой, да больно грязный!» До Фыси начало доходить. Палки и кровь — это у него через плечи оленьи ноги перекинуты. А что бурый, да он, похоже, как Фыся на днях, целиком куда-то окунулся, в болото там или лужу какую. А так просто человек. Фух. Воняю, да? Расстроился охотник. Надо думать, охотник, как его хозяин в лес-то свой пустил. Ладно, другой раз перед тобой покрасуюсь. Ты тут не нет? Я из полиции, выдавила Фыся изо всех сил, приблизив свой голос к шепоту, чтобы не так сильно от человеческого отличался. «Эвана как? У нас в полиции теперь такие красотки работают! Это ж полстраны преступниками станет, только чтобы посмотреть!» И, посмеиваясь, убрел к домам, чтобы там нырнуть в улицу. Фыся перевела дух, встряхнулась всем телом и поскакала в отделение. Ей дежурить было вот-вот. А там украдкой скользнула в помывочную, где у стены стояло большое зеркало, приклеенное к дверце от шкафа, и внимательно на себя посмотрела. Зеркала ее немного пугали, вроде тоже Фыся, но наоборот... Но по такому случаю она преодолела эту недостойную взрослой кошки робость. Нет, ну как он ее мог принять за человека? Уши, во! Правда, лохматая шерсть на голове торчала почти на ту же длину. Решил, что ветром разметала. Фыси, конечно, тоже его за кого-то не того приняла сначала. Ладно, неважно. Не все же время он там топчется и нычку не заметил. Дознаватель Йоргол сменил Фысю на посту еще потемну. И сонная под утро кошка отправилась на боковую. Уставала она последнее время сильно, Задания становились все труднее, а Фыся очень старалась выполнить каждое в первый же день. С одной стороны, такое рвение радовало, а с другой — не надорвалась бы. Йоргол раздумывал, не приказать ли ей взять денёк отдыха. Пролистал список заданий. Ага, связанные с ориентированием на местности, если допытские, скоро кончатся, и начнутся задачи на сбор улик. Вот перед ними и возьмем паузу. Самый последний блок в курсе был про планирование задач. А не дать ли его пораньше? Может, написать в головное управление? Как знать, это только фыся такая усердная? Или хозяева леса в принципе оптимистично оценивают свои силы? Пока он размышлял, дверь открылась, и на пороге возник молодой детина. Модная стрижка, пестрая шуба, кольца на пальцах, а сапоги охотничьи не городские, хоть и новые. «Здоровья вам, заявитель Хон!» — кивнул Йоргол, прикидывая, на что пришел жаловаться этот щеголь. Уж очень рожа довольная. «Чем можем помочь?» Парень подсел к его столу и нагнулся вперед, сверкая лукавым взглядом. Йоргол поднапрягся. Юные мальчики ему обычно откровенных предложений не делали. «Слышь, отец, а правда ли у вас тут работает девица?» «А, хвала богам». «Ну, допустим». Йоргол сделал суровое лицо. Чтобы Луковку мать отпустила в город, да еще и на должности работать, ему пришлось в письме поклясться, что будет следить, с кем та связывается, как родной отец, который Луковкиного совершеннолетия не застал. Правда, теперь, познакомившись с Луковкой лично, он предполагал, что та в крайнем случае в город пешком бы ушла, никого не спросив, а то и на медведя подъехала. «Маленькая такая», — восторженно пояснил парень, делая руками в воздухе неопределенный изящный жест. «Худенькая». Йоргол нахмурился. Луковку маленькой худенькой он бы не назвал. А вот боги... «Лохматая», — осторожно уточнил он. «Ах, ну, локоны непослушные, ветром треплет их должно быть» промурлыкал странный посетитель. «Ну, есть такая!» вздохнул Йоргол. «Если эта кошченка что-то натворила, ей-богу, сама пойдет на рынок». Охотник расплылся в довольной улыбке и извлек из-за пазухи две коробочки, побольше и поменьше, обе перевязанные серебряными лентами. «Чего?» «А не передадите ли ей? Скажите от того, который оленя охотил, она поймет». Йоргол неопределенно хмыкнул. Щеголь ему не нравился, и хотя фысиным родным он ничего не обещал, Он уже взялся эту мелочь защищать, да только от другого рода охотников. Как оно там у хозяев леса с такими вещами, кто его знает? По-хорошему, надо бы дать парню от ворот поворот, но вдруг фыся обидится или еще как. Юргол даже не знал, как они познакомились с этим ряженым. Ладно, от подарка ей хуже не станет, а там он из нее все выжмет. Юргол скривился, но кивнул. Передам. Охотник рассыпался в благодарностях и был таков. Фыся спустилась к обеду. В норме она бы и до ужина продрыхла, но задание. Если так много спать, она бы не успела в день по штуке. Там иногда, ого-го, сколько раз надо за ухом почесать, пока дотумкаешь. Зевнув так, что между клыков могла бы поместиться олень ляшка, Фыся принюхалась. На обед давали барана, а еще рыбу. Тебе подарок, мрачно сообщил начальник, поднимая со стола пахучую коробочку. От ухажёра. Фыся с просонок не поняла, почему тот, кто жрет уши, дарит рыбу. Но пахло вкусно. Только уж очень маленькая коробочка. «Это что, вяленая форель из хинделин?» поинтересовалась Луковка. «Ну, хинделин там не хинделин, кто бы знал», — покачал головой начальник. «Но на форель похоже. Будешь пробовать?» Фыся оживленно зауркала. Красные, поблескивающие жирком полоски рыбьего мяса пропитали маслом бумажную обертку и обещали быть невероятно вкусными. И совершенно зря. Рыба оказалась ужасно соленая, да еще с каким-то неприятным привкусом. Фыся, запихавшая в пасть сразу большую полоску, еле отплевалась. «Так-то, если уши жрешь, уши и дари, а то в рыбе ничего не понимаешь». «А во второй что?» — озабоченно спросила Луковка, наблюдая на страдания. Начальник открыл еще маленькую коробочку. Там тоже была рыба, но целая, маленькая и желтая. Начальник поднял ее в воздух за тонкую металлическую веревочку. Наученная горьким опытом, Фыся не стала сразу хватать, а осторожно принюхалась и лизнула блестящий желтый бок. Да у этой вообще вкуса не было. Раздосадованная Фуся повернулась к подаркам задом и выразительно копнула задними ногами пол несколько раз. Вот что она думает про такие гостинцы. А Юргол, просмеявшись, решил, что охотнику тут ловить нечего.